Глава 18. Я говорил, что отлично готовлю выпечку. Так вот, забудьте. По сравнению с ней, я просто профан, что ничего не понимает. И никакая магия тут не поможет. И как это у них, бабушек, получается? Казалось, только что совсем не хотелось есть, как когда я почувствовал этот волшебный запах, все моментально переменилось. Единственное, на что мне хватило силы воли — Так это проверить пирожки и чай на яды. Все. После я не помню, что происходило дальше. А когда очнулся, передо мной остался лишь пустой чугунок. Ох, чего это я так мало наготовила? Погоди немного. Нет, все, спасибо, я наелся. Начал медленно отступать к двери. Спасибо за рассказ и за все, что вы сделали, но мне пора. Ну, как же так? Я ведь еще даже варенье из погреба не достала. Посмотрела она на меня таким взглядом, каким только бабушки и могут. Мне правда пора. Шагнул было на выход, но вспомнил кое-что. «Деду лучше не говорите, зачем именно я приходил». «Ох, конечно, а то растреплет ведь все, старый дурак. Язык у него совсем без костей», — активно закивала женщина. «И спасибо», — кивнул я ей, покидая дом. Эй, перед приходом всегда проскакивали мысли прибить последнего работника того приюта. Но, видать, и нормальные люди в таких местах тоже бывают. Впрочем, ненадолго. И я даже не могу винить ее за это. Но что бы она смогла сделать? Обычная девушка без каких-либо сил. Тут как бы с ней самой ничего такого не сделали, так что правильно сделала, что ушла. — А, господин хороший, все ли хорошо? Жанышка у меня иногда воршливая бывает, но дело свое знает, — отвлек меня от мыслей голос старика. — Да, все в порядке, не беспокойся, — кивнул ему и неспешным шагом покинул данный район. И все же можно считать свои поиски относительно удачными. Да, я не нашел своих предков, как надеялся, в глубине души. Но, может, оно и к лучшему. По крайней мере, знал, что меня целенаправленно оставили именно в этом приюте. Учитывая вероятное богатство оставивших меня, можно точно сказать, что они специально оставили ребенка в трущобах. Зачем? Даже думать не хочу. Слишком уж плохие варианты всплывают. Да и плевать на них. Просто хотелось хоть раз взглянуть им в глаза. «Ну да ладно, у меня полно и других дел», — сказал я. «Вот только по факту я в течение следующей недели занимался всякой ерундой. Отдыхал с друзьями, проверял дела в филиале «Золотой молнии», тренировался. В общем, одновременно занимался всем и ничем. И вот прошла ровно неделя с моего визита к тому безумному алхимику. Пора бы наведаться к нему вновь. Надеюсь, он уже все закончил». Когда подошел к дверям моего дома, едва уловимо кивнул пареньку, что сидел на другой стороне дороги. Наблюдатель, которого попросил приставить сюда. На всякий случай, мало ли, вдруг этот безумец решит сбежать с моим цветком. Маловероятно, конечно, но всякое бывает. Да, против мага это вряд ли бы помогло, но в конфликт с ним никто не собирался вступать, только проследить. К счастью, все было тихо. Замерев ненадолго у двери, наконец постучал в нее кого там демоны прили раздался раздраженный голос изнутри и вскоре дверь распахнулась какое-то чувство деживью посетило меня когда передо мной предстал все тот же старик добр начал было я ай ты но ну, заходи быстрее чего на пороге стоишь прервал он меня на полуслове и резко схватив за руку втянул внутрь не волнуйся все готово Только вчера завершил ах и заставил ты меня побегать Некоторых трав в наличии не оказалось, пришлось доставать. Да еще и очень аккуратно, чтобы никто из этих бездарей не понял, с чем именно я сейчас работаю. А то ведь могли и подослать кого, чтобы попытаться украсть цветок или хотя бы испортить зелье. Не впервые уже. Вся им зависть покоя не дает. Не хотят принимать, что я лучший алхимик в городе. Да и во всей стране, пожалуй. Я рад, что у вас все в порядке. Кивнул ему, проходя следом. Да плевать тебе на мои дела, отмахнулся магистр. Тебя волнует только зелье. И Это правильно. Нет ничего важнее этого. Все с ними в порядке. О, сам посмотри. Начнем с простого. Выставил маг на стол, перед собой десяток флаконов с черной жидкостью. Можно? протянул руку к одному из флаконов. Конечно, а не твои, фыркнул Снейд. Взяв в руки один из флаконов. Я аккуратно приоткрыл его крышку. Легкий запах травы и в то же время какой-то прохлады, что ли, разнесся по комнате. Я довольно кивнул и закрыл крышку. Превосходно. Может, я и не профи в зелеварении, но немного разбираюсь. Это была превосходная выжимка из дымчатой травы. Не чистый сок, а именно что зелье. Чувствовалось там и другие травы, но совсем немного. И различить, какие имена, я просто не мог. «На ещё бы!» Но это ерунда. Тут даже стараться особо не нужно было. Это даже зелем сложно назвать. Скорее, концентрат силы растения с небольшими добавками для лучшего усвоения. Дай, забирай их. Есть кое-что куда, как интереснее, — замахал руками он, а сам направился к ближайшему шкафу. В это время я успел убрать все зелья в пространственный карман. Вот то, что ты и хотел достал он из шкафа откуда дохнула холодом один единственный флакон но зато какой визуально он не особо отличался от прошлых даже был слегка поменьше но это только при первичном рассмотрении казалось бы просто обычная черная жидкость вот только стоило флакончику слегка вздрогнуть как жидкость внутри пришла в движение образуя водоворот энергии внутри будто маленькая черная дыра открылась прямо Внутри обычного флакона. Настрело замереть, как все медленно успокаивалось, и зелье вновь стало просто беспросветно черным. Этим зельем я уже могу гордиться. Получилось просто превосходно. Правда, пару раз чуть было не испортил, но кто ж знал, что черная лилия так негативно реагирует на стебель Барокуса? Согласно таблицам, они должны быть совместимы. Вот только на практике все бывает совсем не так просто, как в теории. Я это тем дебилом десятки раз твердил. Благо, я заметил странную реакцию еще во время тестов. Правда, точную причину всего происшествия так и не смог понять. Вероятнее всего, повлиял возраст Лилии. «Превосходная работа», — без грамма лести констатировал я. «Это отличная работа». «Чуть не забыл!» — резко вскрикнул старик, чуть не заставив уронить флакон. Ни в коем случае не убирай зелье в пространственный карман. Это может плохо на нем сказаться. Зелье получилось немного нестабильным, так что нести только в руках и не спеши. Я бы мог одолжить тебе специальный стабилизирующий артефакт, но обойдешься, он слишком дорогой. А тебе он все равно не сильно нужен. Уверен, не пройдет и получаса, как зелье уже будет выбито. Ты ведь не собирался его долго хранить, верно? «Что есть, то есть», — аккуратно поставил флакон на стол. «Только последний вопрос. Вы, вы в этом явно разбираетесь куда лучше, чем я. Какой последовательности лучше принимать зелье и их дозировку?» — выкнул старик. «Ам, да», — лишь оставалось кивнуть в ответ. «Всё просто. Сперва пей зелье из черной лирии. Как только усвоишь его магию, можешь догнаться одним флакончиком концентрата дымчатой травы». Так будет эффективнее. Остальные пока не трогай. Делай перерывы хотя бы в месяц между их использованием. Так эффект будет максимальным. Слишком большая концентрация лекарства никогда ни к чему хорошему не приводила. И да, на самом деле все десять флакончиков тебе не нужны. После пятого начнется уменьшение эффекта. После восьмого уже особого смысла в концентрате для тебя не будет. Организм привыкнет. Надо будет искать что-то другое. Это скорее так, про запас. Да и сделал я столько, сколько ты принес травы. Не выкидывать же. — Понял. Благодарю, — поклонился магистру. — Если будет ещё нечто подобное, приноси. Мне было интересно поработать с таким материалом и весьма полезно. Натолкнула на несколько интересных идей. Не терпится попробовать. С этими словами он оперативно, но весьма аккуратно вытолкнул меня из дома. Так что сейчас с зажатым флакончиком в руке я неспешно двигался к своему временному дому. Насчет большого количества зелий было ожидаемо. Если бы так просто можно было бесконечно усиливать одного человека любой магической насыщенной травой, то так бы и делали. Пусть такие травы, преодолевшие столетний рубеж, достать и трудно, но есть ведь и что-то попроще, десятилетний там или типа того, что мешает богачам массово скупать их и пить словно воду, Вот только количество никогда не победит качество. Но мне повезло, смогу выжить из текущих запасов все. Добравшись до дома, встретил огни и Сигурда в столовой. Ну а где же еще? Опять кушают. Иногда мне кажется, что они никогда не останавливаются. «Кас — Кас! — начал Белосик. — Простите, занят. Меня не беспокоит, Буду закидываться зельями, — махнул рукой. — Слава богам, что не той рукой, где держал флакон. Чуть не забыл об этом. Быстро поднялся в свою комнату и запер дверь. Сев на кровать, поднял флакон перед глазами и внимательно посмотрел на него. Тьма вся так же клубилась внутри, но постепенно успокаивалась. Ну, ждать дольше не имеет смысла. Такое зелье даже на яда не проверишь. Уж слишком высока в нем концентрация магии. Тут либо пить, либо выкинуть. И я решил пить. Открываю крышку и одним резким движением опрокидываю содержимое флакона в рот, замираю, прислушиваясь к себе. Медленно, откуда-то из желудка, начинает подниматься волна странного холода. Он не замораживал и не обжигал, нет, он будто растворял в себе. Казалось, это так просто. Закрой глаза и отдохни, все будет хорошо. Нет, нельзя. Я стал бороться с этой странной и умиротворяющей сонливостью. А потом она резко исчезла. Будто и не было ничего такого. И на этом все. Правда. Никаких тебе болей, жений или чего-то подобного. Но в то же время и своей силе, и особых отличий не почувствовал. Объем резерва каким был, таким и остался. Странно. Очень странно. Алхимик ошибся? Или я что-то сделал не так? Может, мне надо было поддаться тому ощущению? Дьявол. Ничего не понятно. Ладно, пока идем дальше. Может, я еще чего-то не понял?» Достав один из флакончиков с концентратом дымчатой травы, я быстро выпил его, и... Эффект пошел! Тепло разлилось будто по всему телу. Минут десять такого состояния, и оно исчезает, а мой резерв увеличится Не вдвое или втрое, как мечталось, конечно. Но процентов пять он, наверное, добавил. Неплохо. Очень даже неплохо. Ненадолго задумался и, достав еще один флакон, поставил его на пол, прямо на свою тень. Спустя десяток секунд он просто исчез, оказавшись поглощенным тенью. Мне он был все равно лишним. Может, даже позже еще один дам, если и вправду не пригодится. В конце концов, надо иногда благодарить своего вассала. Да, пусть и папочка предоставит подобные зелья. Вот только мои мощнее, и она это знает, но опять же соблюдает клятву и не сдаст даже собственному отцу. «Да, я бы мог просто продать концентрат, но зачем? Хоть я и люблю золото, но оно того не стоит. Зачем мне усиливать потенциальных врагов, когда можно усилить союзника? Тем более, что для Мелани такой концентрат будет максимально эффективным благодаря сродству со стихией. Но сидеть и ждать дальше просто бессмысленно. Нужно все тщательно проверить. Я оперативно спустился на первый этаж в столовую. Обед, видимо, еще не закончился». «Агни, спаринг не стал церемониться. «Конечно». Девушка тут же положила столовые приборы и резко вскочила с своего места. «Эй, подождите меня! Мне же тоже интересно!» Быстро умял парочку котлет Сик и двинулся след за нами. Пришлось выбраться за город, подальше от людных мест. Да, в городе тоже можно было бы арендовать арену, хоть ту же самую, где мы спаринг проводили. Вот только с чего бы мне показывать всем свои силы и заклинания? Хм! Нет уж!» «Лучше по старинке, подальше от города, на местности, которую не жалко». Мы с Агнией уже столько раз тренировались вместе, что даже не нужны были слова. Она сразу же поняла, что мне нужно было оценить свои силы, и перешла в оборону. Так что я не стал ждать и запустил первую молнию, а потом вторую и третью. Все эти заклинания Агния принимала на стандартную огненную стену. Вот только на четвертой молнии стена истончилась, и девушке резко пришлось уклоняться. «Стоп!» задумчиво произнес я. «Ты напитала стену меньшим количеством магии, чем обычно?» «Нет. все как всегда», — задумчиво посмотрела на меня Агни. «Но твои заклинания тоже не усилились. магии в них чувствовалось то же количество, что и раньше». Кать мой резерв и увеличился немного, но в заклинания я вкладывал всё то же количество магии, что и раньше. Вот уж что что, а количество маны я дозировать уже давно умел. Это странно» мы не так давно спарринговались с Агни, и то же количество заклинаний не могло пробить ее стену давай еще раз махнул рукой и эксперимент продолжился вот только опять было достаточно четырех заклинаний странно сик сменил я партнера по тренировке вновь тот же опыт только с ледяной стеной и она тоже истончалась быстрее чем раньше погоди еще раз кинул ему только в этот раз подошел вплотную к стене Вместо дисцентрационной атаки сформировал шаровую молнию прямо в руке и медленно стал продавливать лед. Да ну, не может быть. Я повторил свой эксперимент еще несколько раз, заметив одну странность. Кас, все в порядке, подошла ближе Агни. Да, просто... Это сложно заметить, но если приглядеться, смотри внимательно. Вновь медленно стал давливать молнию в лед. Стоп! Еще раз! Дернулась Агни. Заметила? После ещё пары экспериментов спросил я. «Да? Но это странно». «Да что у вас там?» Не выдержав, вышел из-за стены Магнус. «Помнишь тот эффект, что ты обнаружил в моей магии?» Поднял на него взгляд. э стоп. Но он ведь...» «Именно. Был очень слаб. Но сейчас будто стал сильнее. Иначе я все это объяснить не могу. Как еще молния может увеличиваться, когда пробивает защиту? Совсем немного, но все же...» Сразу это незаметно, но если приглядеться и прекратить уничтожать лед, то становится понятно. Пока молния работает, все в порядке. Лед истончается, как и сама молния, медленно исчезает. Магия уничтожает магию. Это нормально. Вот только если после их соприкосновения разъединить стихии, то моя шаровая молния совсем немного, но увеличилась. А я ведь не добавлял в неё магии. Я могу сделать только один вывод. Моя способность к поглощению магии увеличилась. Именно поэтому на пробитие защиты понадобилось меньше заклинаний. Во время своей работы они немного, но стали мощнее за счет поглощения вашей магии». «Вот это же здорово!» — воскликнула Агния, но тут же фыркнула. «Вот только ты опять стал сильнее. Будет сложнее тебя нагнать». Все дело взяли, да? Это работа того алхимика?» — уточнил Сигурд. «Да, я сперва думал, что ничего не получилось, но теперь стал понятен его эффект». Зелье, вероятно, повысило концентрацию стихии тьмы в моей молнии. Иначе не объяснишь. И да, я ранее рассказал ему о своей добыче в замке рода Сая. Все равно скрыть мое будущее усиление было почти невозможно. Такие зелья не купишь просто так. Да и не видел смысла врать. Магу теней они точно ничего не расскажут. Паранойя, паранойя, но перебарщивать тоже не стоит. И я ничуть не жалею, что сунулся в ту пещеру. Она того однозначно стоила казалось бы, мелочь. Но будут мои заклинания чуть более сильными в итоге. Хе. Это огромное усиление. А вместо пяти заклинаний нужно всего четыре на пробитие защиты. Это грёбаные 20% экономии. Да, возможно, при других обстоятельствах процент может быть другим. Все же поглощается лишь определенное количество магии. Скорее всего, на более сильных заклинаниях эффект будет куда более слабым, но он будет, и это главное.